Глава 28. Платье получилось изумительным. Трудно было поверить увиденному в зеркале. В нём будто отражалась не я. Глупо, наверное, восхищаться собой. Немного эгоистично, но если чуть-чуть, то можно и для душевного здоровья полезно. Это это прекрасно, выдохнула швея, заворожённо наблюдая за мной. Повернулась, не скрывая радостной улыбки. Вы были правы. Аквамарин подходил как нельзя лучше. И пусть длинные шёлковые рукава скрывали руки и не было глубокого декольте, разрезов на юбке и струящегося подола, я всё равно ощущала себя принцессой, самой настоящей принцессой. Волосы убрала шпильками с боков и оставила струиться по спине водопадом. Мазнула бальзамом по губам, и выдохнула, взглянув на Лютика, которому швея любезно сшила маленький галстук бабочку. «Чудесно смотрится!» — усмехнулась и погладила фамильяра по маленькой наглой мордочке. Бельчонок выпятил грудь, встав на задние лапы, явно гордясь собой. «Не переживай, мы обязательно еще раз посидим плато, и ты предстанешь перед своей возлюбленной в таком виде. Уверена, Алла и понравится». Фамильяр возгордился еще сильнее, даже хвост распушил. Я не стала собираться заранее, поэтому долго ждать принца не пришлось. Стук раздался практически сразу, как я закончила и была полностью готова. Швея выглядела взволнованной не меньше меня. Но ну, а мне, признаться, была любопытна и не безразлична реакция принца. Как же отреагирует? Кайрат вошёл в покои и поклонился, как того требует этикет. А вот, выпрямившись, я всей душой ощутила, как воздух покидает его лёгкие, каким галопом забилось его горячее сердце. В янтарных глазах отражалась одна маленькая прекрасная фея. Желваки дрогнули на отдела на спокойном лице, но вот руки принц попытался спрятать за спину, а голос подвёл «Мисс Шиари». Он даже перешёл на официальное общение. «Я не скажу, что такая реакция не польстила. Нет, не так». Только мнение Кайрата было важно для меня и ничего больше. Полагаю, комплименты излишни. Сипла добавил он и подставил локоть, приблизилась, ощущая жар его тела даже через одежду, и взялась за предложенную руку. А вам должно заметить, очень идёт чёрный цвет одежды вашему высочеству. Кайрат сухо поправил он. Ты первый начал, напомнила иронично. Дразнишь? хмыкнул, вздёрнул бровь. Это очень опасно. Опасно для тебя, моя маленькая фея. Не знаю, сколько я ещё смогу держать тебя в руках. Непонимающе моргнула, но меня предпочли оставить в неведении. Принц вывел меня в коридоры и уверенным шагом повёл в бальный зал. Держаться за него стало чем-то привычным. Надеюсь, нам удастся станцевать медленный танец. Лютик на моём плече в предвкушении курлыкнул. Кажется, он уже тоже привык к принцу. В зале царило оживление, правда, ровно до того момента, как церемониймейстер объявила о нашем появлении. Его высочество Кайратан Ширан и мисс Сейлин Шиари, представительница общины Ведим. Эффект был ошеломляющим. Все взгляды были устремлены на нас. прожигающие, неумевающие, зависливые. Я только сейчас сообразила, что явиться в сопровождении принца было чистой воды провокацией. Вряд ли его высочество сопровождал каждую из потенциальных невест. Расслабься. Тебя не должна волновать их реакция, прошептал Кайрат мне на ухо, практически касаясь его губами. Лютик негодующе заворчал против такого форменного безобразия. Но принц ловко сунул ему в лапы курагу, которую извлёк из кармана, и невозмутимо повёл меня в центр зала по образовавшемуся проходу. «Не знала, что вы всегда носите с собой что-то вкусное», — усмехнулась дрожащим шёпотом. «Меня охватило ещё большее волнение, но с толку сбивали не мои собственные эмоции, а те, которые исходили от принца и которые я так явственно ощущала. Ощущала его желание». Желание обладать мной, желание укрыть от посторонних глаз, защитить запасы в моём кармане исключительно для осмерения твоей боевой белки, иронично отозвался он и, замерев в центре зала, развернул меня лицом к себе. За спиной принца заметила Коина и тепло улыбнулась ему. Рядом с младшим крутились дочери пожилой эльфийки, и принц с ними охотно флиртовал, но, пожалуй, не всерьёз. А вот мне помахала охотно и искренне, как давней дорогой подруге. Смотри только на меня. Холодно велел Кайрат, а его сильные пальцы буквально впились в мою спину. Не хочу, чтобы твоя улыбка предназначалась другому. Что это значит? Изумлённо вскинула брови, а принц стал ещё мрачней. Узнаешь. Жёстко отрезал он и прижался к моему виску губами на глазах у всех. Кто-то тихо ахнул, но Кайрату не было до них дела. Он словно не собирался скрывать свои чувства, словно хотел ими поделиться со всем миром. Музыканты заиграли медленную, трогательную мелодию, и принц повёл меня в танце, увлекая за собой. Мне нужно было лишь подчиняться ему. Лица гостей мелькали перед глазами, но я почти их не различала. Смотри только на меня. Звучали слова принца в моей затуманенной голове. Янтарные глаза гипнотизировали, даря умиротворение. Мне нет нужды переживать, пока Кайрат рядом. Я даже не заметила, куда пропал Лютик. Просто в какой-то момент обнаружила его в вазе с цветами. Кажется, он решил, что танцы не его стихия. Тело окутывала покалывающая энергия. В крови волнами разливался жар. Я будто ощущала на себе невидимые прикосновения, а сердце, словно обезумевшее, пустилось вскачь. Ты прекрасна, выдохнул Кайрат, вынуждая меня кружиться. Стала родной за столь короткий срок. Скажи, боишься меня? Пугают мои чувства? Ты ведь не глупая, понимаешь? Понимаю. Понимаю, как резко изменился настрой принца. Хотя, если подумать, ещё до происшествия он стал относиться ко мне мягче, внимательнее. Пугает ли меня это? Если только социальная пропасть между нами. Но как мужчина Кайрат между лопаток жёг чужой пронзительный взгляд. Плечи принца под моими ладонями напряглись. Он будто весь превратился в камень. Вдоль позвоночника пробежал неприятный озноб. Даниэль замедлился. Не бойся, безэмоционально вымолвил принц и одним движением задвинул меня себе за спину. Сын мой, раздался ракочущий голос. Император. Мелькнула тревожная мысль. Я никогда его не слышала и не видела, но интуиция не подвела. Придворные и гости опустились в учтивом поклоне. Ваше величество, сухо поприветствовал Кайрат. разве вы не ушли отдыхать? Решил вернуться, обманчиво спокойно произнёс император. А кого ты так усиленно от меня прячешь? И снова все взгляды устремились на нас, липкие, неприятные, настолько, что судорогой сводит внутренности. Наши гости из общины ведьм, ответил Кайрат, не спеша показывать меня императору. Он сам обошёл сына и замер напротив меня. На дне радужки чернильных глаз взорвались пугающие искорки. Взгляд стал хищным, пугающим. Какое очаровательное создание ты от меня скрывал? Голос превратился в патаку. И так похожее на моего старинного друга. «Милая фея!» Сухие пальцы коснулись моего подбородка. Вздрогнула, отступая, но спохватилась и исполнила реверанс. «Ваше величество!» «Не стоит, дочь моего друга! Особый гость во дворце! Чувствую себя как дома!» Мне не понравилась уверенность императора, с которой он назвал меня «дочерью друга», Не понравилось то, каким алчным взглядом он меня пожирал. Я был уверен, что от тёмной стороны остался только пепел, что ни одна фея не будет больше ходить по этой земле. И в то же время всегда жаждал по встречать хоть одну внах. Довольно. Оборвал принц, заслоняя меня с собой. Нет никакой уверенности в том, что Саэлина — одна из фей. У неё нет ни крыльев, ни дара. На тонких, некрасивых губах императора заиграла зловещая усмешка. А крылья ей не нужны для пробуждения дара. Достаточно лишь связи с драконом. Меткие силы. Думаешь, я не вижу след, оставленный пламенем, на ее ауре. Он шагнул ко мне и насмешливо склонил голову на бок. «Поздравляю, моя ненаглядная! Вы стали женой наследного принца и скоро станете императрицей. А когда пробудится ваш дар, сможете обмануть любого своими иллюзиями, внушить что угодно и кому угодно. Нравится быть особенной. Меня сковало ужасом, в ушах колотился пульс. Сглотнула и обернулась на вазу с цветами взглядом ища фамильяра. Нельзя реагировать на слова этого обезумевшего старика. Нельзя поддаваться панике. Ваше величество, склонила голову в поклоне, выдерживая пристальный взгляд чернильных глаз. Прошу меня простить. Но я прибыла в империю исключительно ради ведения переговоров. А сейчас немного утомилась. Позвольте мне покинуть бал. Что ж, пожалуйста, не смею задерживать, легко согласился император. Но учтите, милая, что уже не сможете покинуть остров. Связь с драконом вечна, ничто её не сможет разорвать. А он не сможет вас отпустить. Приятного отдыха, пожелал иронично и отступил, давая мне дорогу. Я провожу. Кайрат крепко стиснул мою ладонь в своей и стремительно повёл на выход. Я едва послышала за ним оглушённые словами императора, следом в припрыжку бежал Лютик. Не заметила даже, как мы преодолели весь путь и оказались у дверей покоев. Поздравляю, моя ненаглядная, вы стали женой наследного принца, билась настойчивая мысль в мозгу. Схватилась за зависки, судорожно выдохнув сквозь сцепленные зубы, она даже ойкнуть не успела, как принц толкал меня в комнату, приказав страже никого не пускать, резко развернул меня к себе и схватил за плечи. Саэлин, и столько боли и отчаяния в обычном мужественном, непоколебимом голосе. Правда, подумала Шлямлённа. Все слова, сказанные императором, правда. Лётик понял ситуацию верно и поспешил ретироваться. Спрыгнул на палу и перебежками добрался до подоконника. "Почему?" вымолвила сипло. "Почему ты мне ничего не сказал?" В янтарных глазах принца плескалось мучительное бессилие и сожаление. Прозвучит глупо, но я собирался. У меня не было выбора. Я не спешила перебивать, а он, воспользовавшись моментом, подхватил меня на руки и занёс в спальню. Усадил в кресло и выпустил, отходя на пару шагов. Желваки на смуглом лице напряжённо дрогнули. Ты бы умерла. Я не мог этого допустить. Только сила дракона, связь с ним поддерживала в тебе жизнь. Непонимающая приподняла бровь, пытаясь осмыслить сказанное и не спешить с выводами. "Выходит, ты позволил пламени поставить метку, и мы с тобой стали мужем и женой только потому, что ты желал меня спасти?" Кайрат шумно втянул воздух и потёр переносицу. "Всё не так. Точнее, так, но пойми, чувства не могут появиться только из-за метки. Мои чувства, понимаешь, они есть. Я бы всё равно сделал бы это. Чуть позже, чуть раньше. Для меня не стоял выбор. Я просто понял, что не желаю отпускать тебя. Что ты нужна мне. Он сглотнул и медленно опустился передо мной на корточки. Сайлин, прошу. У тебя будет время понять, обманываю я тебя или нет. Будет время привыкнуть, осознать, но не спеши отталкивать. Я Наверное, я боялся этого больше всего. Хотел дать тебе время понять, что я искренен. Опустила голову, закусывая губу, потому что эмоции захлёстывали, а щёки не переставали пылать. Мне уже хочется верить в вот что по-настоящему глупо. Глупо быть сейчас такой счастливой. Ты прав, не стоит торопиться, вымолвила, прочистив горло, будто там что-то мешалось. Кайрат облегчённо выдохнул, роняя голову на мои колени. Нас ждёт путешествие на тёмную сторону, но не скажу, что мысль о том, что я не смогу покинуть остров, радует меня. Когда все пути назад отрезают без твоего согласия, это удручает. Принц подхватил мою ладонь и прижался к ней горячими мягкими губами. Я позабочусь о тебе. Не заставлю сожалеть. Постаралась сохранить невозмутимый вид. Не признаваться же, что у меня нет сомнений на этот счёт. Кайрат умеет заботиться. Но мы теперь муж и жена, когда мы выдвигаемся, мне следует отдохнуть, произнесла, пытаясь отстраниться. Принц всё понял без слов и мгновенно поднялся на ноги. На рассвете я велю подать обед в твоей покои. Не следует сейчас никуда спускаться. Наверное, среди гостей царит шумиха. Я постараюсь найти способ заметь скандал. Вы его величество не счёл нужным говорить тише или сделать это без свидетелей. Ох, только сейчас поняла, что буквально всем присутствующим стало известно, что именно я не просто невеста, а уже избранница наследного принца. Не волнуйся, я всё улажу. Серьёзно произнёс Кайрат, намереваясь меня оставить, но в двери постучали. Кого ещё могло принести? Гости с вилами, желающие крови принца за его обман. Или младший поспешил за нами. Но я ошиблась. В покои вошёл регент и вид имел встревоженный. Кажется, его отпустили из-под стражи. Ваше высочество. Он низко поклонился и выпрямившись, досадно поджал губы. Вам немедленно следует уходить вместе с феей. Что? против воли вырвалось из моего рта. Что вы под этим подразумеваете? Бегство? Да, мисс Шиари. Лорд Алрад перевёл на меня извиняющийся взгляд и добавил: именно бегство, потому что император, словно обезумел, узнав о вас. Но ведь между Сейлиной и пламенем уже образовалась связь, разве не этого он хотел? Разве это не означает, что я нашёл свою истину? Непонимающе спросил принц А сам взял меня за руку и притянул к себе, будто желая защитить. Плечи регента поникли. Чувствую неминуемую беду. Есть ещё кое-что, о чём я сам узнал не так давно и о чём вы должны знать. Вашего отца прокляли не потому, что он унёс вас с тёмной стороны и забрал последнее драконье яйцо, а потому, Регент сжал руки в кулаки, судорожно выдыхая, потому что именно он уничтожил тёмную сторону. Уничтожил последних из рода фей, тех, кто не желал отдавать ему ребёнка, тех, кого он посчитал предателями. Все поплатились жизнью. Так я думал, но, судя по тому, что Саелин жива, Вероятно, Фет и его супруга всё ещё живы, или только Фет, отец Сайлины и лучший друг императора. Боги, вымолвил Кайрат, закрывая лицо ладонями. Мой отец действительно всех уничтожил? Но как? Без, коротко ответил регент. Дракон ваш ватса всё превращает в тлен на своём пути. Всё, что так мешает и ненавистно Эдмунту. Кайрат. В словах регента был смысл. Асуры связаны со своими драконами, и эта связь сильно влияет на обоих. Драконы отражение своих хозяев и наоборот. Бес не уничтожил бы тёмную сторону, не желай отец этого. Выходит Эдмонд всегда был безумен. Лорд Алрат на секунду прикрыл глаза ладонью и вздохнул. Он всегда был жесток, а безумен стал после проклятия, которое уничтожает его разум, тело и душу, медленно и мучительно. Для того, чтобы отсрочить проклятие, его величество на время заблокировал связь с бесом. От этого ему стало чуточку лучше, но жестокость никуда не делась. Кайрат сжал челюсти, тщательно стараясь контролировать эмоции, зная, что одна маленькая фея их прекрасно чувствует. А вот она не была столь милосердна. В груди давила тяжесть, страх, беспокойство, сомнение. Всё это душило, не давало нормально сосредоточиться и вдохнуть. И Кайрат не мог отгородиться от этих чувств, точнее, мог, но не желал. Не сейчас. Сейчас важно понимать, что Саелин чувствует. Не ненавидит ли его? Кайрат должен знать, что он не вызывает у феечки отвращения, что она по-прежнему добра к нему и не отвернётся, несмотря на внезапное известие. Отец, он точно безумен, раз совершил подобное, раз повёл себя так опрометчиво, заявил о связи с феей перед всеми присутствующими. Я должен с ним встретиться и поговорить. произнёс Кайрад, взглянув на Саелин. Не волнуйся, я просто хочу понять, насколько Эдмунд поджён желанием заполучить тебя и для каких целей. Убедиться, не угрожает ли его безумие всей нашей империи. А я не собираюсь скрываться бегством, как и не собираюсь прятать тебя. И если моей избраннице грозит опасность от собственного отца, хочу быть готовым к этому. Ваше высочество, вы не понимаете, жалобно попытался возразить регент, но смолк под тяжёлым мрачным взглядом. Кайрат понимал, понимал, что если сейчас отправится к отцу, то вступит в прямую конфронтацию с ним, возможно, навсегда настроит против себя или всё может обернуться гораздо хуже. Позаботьтесь о Сейлин. Холодно велел и развернулся к выходу, намереваясь оставить на страже капитана. С некоторого момента доверие к лорду Альрату несколько подорвано. Подожди. Феечка оказалась рядом внезапно. Чувства, одолевающие её, обволакивали словно пелена тумана, и мне хотелось дышать, и хотелось впитывать в себя подобно мягкой губке. Пожалуйста, в широко распахнутых лазурных глазах дрожало неподдельное беспокойство. Пожалуйста, если ты позволишь причинить тебе вред, Это угроза? усмехнулся Кайрат, ласково коснувшись бледной щеки. Предупреждение. Воинственна тазвалась эта маленькая, упрямая фея. Я не планировала становиться вдовой так рано. Сердце пропустило удары и забилось с удвоенной силой. Сгрёб фею в ахапку, уткнувшись носом в макушку, и вдохнул полной грудью столь пьянящий аромат её тела. Глупая. Как можно говорить настолько милые вещи? В такой момент отстранился, заглядывая ей в лицо и улыбнулся: "Не волнуйся. Я вернусь к тебе невредимый". Мы и... склонился к маленькому ушку, бестыжи прошептав: "И докажу всю серьёзность своих чувств. Поняла?" Феечка сглотнула, неуверенно кивнув и опустила голову, пряча за серебристыми прядями волос пылающие от смущения щёки. "Красавица! Какая же она красавица!" Уходить было тяжело. Тяжело оставлять тук, который сердце так рвалось, но и бездействовать нельзя. Вероятно, отец даже ждёт их побега. Он далеко не так глуп, а что ещё более важно, очень хитёр. Умеет предугадывать чужие шаги. Эдмунд отыскался в своём кабинете, будто ждал. Ждал своего сына. Чёрные глаза лихорадочно сверкали, выдавая в нём безумца. напоминая о проклятье. Кайрат смотрел на него, видел знакомые черты, но совершенно не узнавал Асура перед собой, словно он всегда был чужим. Тёмные стены кабинета неприятно давили. Полумрак пытался окутать и не будь Кайрата Асуром, растерялся бы. Но видел он прекрасно и также прекрасно сохранял хладнокровие, даже несмотря на то, что по полу стелился мрак. Используешь силу беса Грейт дисавался скептически, ничем не выдавая тревоги. Решил разблокировать вашу связь. Вынужденная мера, иронично отозвался отец, постукивая сморщенными пальцами по подлокотникам кресла. Я собираюсь использовать фею, чтобы найти и выманить Феда. Он должен поплатиться за своё предательство. Даже так, Не чуть не удивился Кайрат. А что, если я не позволю тебе использовать Целин? Как ты сам заметил, мы теперь связаны. Пламя поставил на ней метку. Сухие губы Эдмунда неприязненно скривились. Если бы не я, у тебя бы вообще не было дракона, и всё, чего ты достиг, моя заслуга. А теперь что? Хочешь ударить в спину? Ударить в спину? Холодно переспросил Кайрат: "Так ты это называешь? Разве я пришёл сюда не для того, чтобы открыто тебе противостоять? Я не позволю использовать мою жену ни в каких целях. Тебе лучше забыть о прошлом и жить настоящим". Отец долго смотрел в одну точку, будто над чем-то усиленно размышляет, и вдруг криво усмехнулся. "Я ошибся в тебе". Посмотрел прямо в глаза. Надо было делать ставки на Демиана. Слышал, он отравил девушку, чтобы отвлечь твоё внимание и поставить на Фее метку. Похоже, отцу известно больше, чем он показывает, подумал Кайрат напряжённо, пытаясь просчитать дальнейшие шаги спящего императора. О чём ты говоришь? спросил не дрогнувшим голосом. О том, что ты, тряпка, И слабак, иронично отозвался отец, не стараясь подбирать выражения. Казалось, пропасть между ними стремительно увеличивалась. Мне не нужен сын, способный идти только по правильному пути. Такому тюфику нет места на троне. Можешь отдать мне фею и проваливать, ты всё равно никогда не стремился к власти. А вот тут ты ошибся. Бестрастно вымолвил Кайрат: Я иду по правильному пути, но никогда не был тюфяком. Император притворно улыбнулся. Если ты попытаешься спрятать фею, я тебя убью, произнёс будничным тоном и отсалютовал бокалом. Учту. Ровно отозвался Кайрат и покинул злополучный кабинет и давящее общество Асура. которого, несмотря ни на что, считал отцом. А теперь нужно немедленно увозить отсюда Саэлин, спрятать и принять бой, выступить против беса и покончить с этим безумием. Похоже, дальше будет только хуже. Кайрат ускорился и призвал пламя.